Когда в сновидении изображается речь или разговор, резко отличающийся в качестве такового от мысли, тут в качестве общего правила можно сказать, что разговор в сновидении проистекает от воспоминания о таковом же, имевшем место в действительной жизни. Разговор этот либо сохраняется в неизменном виде, либо претерпевает незначительное искажение. Отчасти такой разговор составляется из избранных отрывков фраз и диалогов предыдущего дня, хотя внешне он и остается неизмененным. Однако мысль приобретает совершенно другое значение. Речь или разговор в сновидении служит нередко простым намеком на эпизод, при котором имел место вспоминаемый диалог. Б. Работа смещения. Другое, по всей вероятности, не менее существенное обстоятельство должно было броситься нам в глаза, когда мы рассматривали примеры процесса сгущения в сновидении. Мы могли заметить, что элементы, выделяющиеся в сновидении в качестве существенных составных его частей, отнюдь не играют той же самой роли в мыслях, скрывающихся за сновидением. И наоборот, то, что в мыслях обладает преимущественным значением, может быть совсем не выражено в сновидении. Сновидение составляется как бы совершенно иначе. Его содержание располагается вокруг других элементов, чем мысли, служащие его основой. Так, например, в сновидении о ботанической монографии центром служит элемент ботанический. В мыслях же, скрывающихся за этим сновидением, речь идет о конфликтах, возникающих из-за взаимных услуг между врачами и об упреках в том, что я приношу слишком большие жертвы своему увлечению. Элемент «ботанический» вообще не имеет места в этом центральном пункте моих мыслей. Он разве только связан с ним по закону контраста, так как ботаника не была никогда в числе моих любимых занятий. В Сафо, моего пациента, центральным пунктом служит подъем и схождение. Сновидение трактует, однако, об опасностях половых сношений с женщинами, стоящими в социальном отношении на низкой ступени. Так что в содержание сновидения вошел лишь один из элементов мыслей. Аналогично обстоит дело и в сновидении о майских жуках, который касается взаимоотношения сексуальности и жестокости. Момент жестокости, хотя и проявляется в сновидении, но в совершенно другой связи и при полном отсутствии сексуального элемента. Таким образом, он как бы вырван из общего комплекса и, кроме того, представлен в совершенно преображенном виде. Сновидение о дяде, белокурая борода, служащая центральным пунктом, не имеет никакого отношения к мании величия, которая после анализа оказалась сущностью мыслей, скрывающихся за этим сновидением. Все эти сновидения претерпевают процесс смещения. Прямую противоположность этим примерам образует сновидение об инъекции Ирме. Оно показывает, что при образовании сновидения отдельные элементы могут сохранить за собой то место, какое они занимали в мыслях. Наличие этого нового, чрезвычайно, однако, непостоянного соотношения мыслей и содержания сновидения должно в первую очередь возбудить наше удивление. Когда при каком-либо психическом явлении нормальной жизни мы находим, что одно представление берется из ряда других – и приобретает особую живость, то мы пользуемся этим для доказательства того, что пробуждающееся представление приобретает особо высокую психическую ценность. Мы знаем, однако, что эта ценность отдельных элементов мыслей, скрывающихся за сновидением, не остается в наличии при образовании последнего или, по крайней мере, не играет почти никакой роли. Мы ведь нисколько не сомневаемся в том, какие элементы играют наибольшую роль в мыслях, служащих основой сновидения. Наше суждение тотчас же вскрывает их. При образовании сновидения эти важнейшие элементы, снабженные наиболее интенсивным интересом, могут совершенно утратить свою ценность. Их место в сновидении заступают другие элементы, безусловно, несущественные или даже ничтожные в мыслях. На первый взгляд это производит впечатление, будто психическая интенсивность – Отдельных представлений вообще не играет роли при подборе их для сновидения. Важно лишь более или менее сложное детерминирование их.